Эпилог. Сарадис села перед тав камнем Зарира, что идет в огне, и зажгла свечу. Для всех, кроме нее, это была священная реликвия от Тарлан -Гига. Только она, Капюшон Рэй и ее помощник Лаха знали, чем являлся камень на самом деле. Они понимали, что легкое сияние, сочившийся синий свет есть олицетворение огня. Если кто-нибудь узнает правду, она объявит его лжецом и ей поверят а потом он проживет совсем недолго. В том, чтобы быть скиа Круа, уступая лишь капюшон Рэю, вошедшему в силу, имелись немалые преимущества. Она смотрела на горевшую свечу, сосредоточилась на ней и закрыла глаза. Представила камень как след пламени, серый и высокий, как она сама, с огромной трещиной посередине. Заглавная Ви, где малый фрагмент монастыря слился с камнем. Во время медитации она рассчитывала услышать голос, сопровождавший ее всю жизнь, во всяком случае с того момента, как она впервые коснулась обломка синеватого тав-камня, который нашла в далеком детстве. Сарадис вытянула руку, коснулась камня и стала слушать. Часто вместо голоса возникало чувство, нечто проскальзывало в ее разум и мягко толкало в нужном направлении. Как правило, в такие моменты она снимала всю одежду, но сегодня ей предстояло многое сделать, и не было времени на обычные ритуалы. «Мы подходим ближе», — сказала она. «Нам приходилось отступать, но мир будет очищен. Огонь придет. Мы начнем все сначала, как ты и хотел». Интересно, почувствует ли Зарир ее беспокойство, хотя она предполагала, что Бога не интересует такая человеческая слабость, как тревога. Если проблемы и возникали, решать их должна была она сама. И все же она хотела получить утешение от прикосновения Бога, узнать, что он простил ее за неудачу. Ничего. Сарадис склонила голову и вздохнула. Что сделано, то сделано. Нерешаемых проблем не существует. Она была рукой истинного Бога, а не инструментом монахов, которые его использовали для достижения власти и не слугой одного из их чудовищно сильных Реев. Круа слишком долго существовал во лжи и без богов. Теперь все изменится. Она носила облачение претендента Тарлангига, но это ее не беспокоило. Сарадис верила в свою цель, целиком и полностью, что делало ее самым опасным человеком во всем Круа. Она сделает все, что необходимо, не испытывая вины и неприятных чувств. У нее имелась высшая цель. Сарадис открыла глаза. «Я отдаю тебе все, что у меня есть», — сказала она перед святилищем. «Моя жизнь принадлежит тебе. Твои цели, мои цели». В этот момент она ощутила радость. «Быть может, какая-то частица ее бога коснулась ее?» «Да, она прошла сквозь нее волнами чистого удовольствия, что вызвало у нее восклицание». Она немного подождала, пока не обрела уверенность в том, что сможет встать. Ее ждала работа. Она прошла через большой зал Тилшпиля. Вдоль стен были расставлены знамена Тарлангига, балансирующая фигура в черном на синем фоне. За ними, крупнее, чем они, и все верили, что это правильно, находилась звезда Ифтал на фоне множества цветов круа. В конце зала перед окном располагалась огромная скульптура звезды, сплетенная из мельчайших но, тем не менее, огромных ветвей великого тучи древа из Вирдвуда, А перед ней статуя балансирующей фигуры, одна нога согнута, колено и руки вытянуты вперед. Правильное время дня, когда свет находился за светилищем, он проходил сквозь звезду, и возникало ощущение, что свет и втала, озарял весь зал. В центре столба света выделялась длинная тень Тарлангига. «Все так, как надлежит», — подумала Саратис. Ведь тарланги клештень, который отбрасывает зарир, намного более великий бог. Вдоль всего зала на страже стояли Реи в доспехах из дерева столь твердого и сияющего, что они казались черными. На них вырезаны гримасничающие лица и нарисованы сияющие иконы, которые рассказывают об их продвижении в армии капюшон Реи, вехи дороги покорения круа. Если она остановится и посмотрит на них, то увидит свое отражение в нагрудных доспехах, странную, искаженную фигуру, проходящую через грудь других солдат. Метафора Бога для нее. Выглядит так, как должна, но склоняйся и поворачивайся, и будь тем, что необходимо для достижения великой цели». Она носила роскошные одеяния скиарей верховной жрицы Тарлангига, «Длинные халаты...» Ветки, которые были нагреты и согнуты, превратившись в клетку, что удерживало ее тело в вертикальном положении, заставляя идти с высоко поднятой головой. И неважно, чувствовала она в том необходимости или нет. Маска Бога, пустая, за исключением улыбки, скрывала ее лицо, показывая, что она занимала второе по значимости положение в землях Круа. Она не была капюшон Рэем, но была их голосом. И потому Рей смотрели на нее, ожидая указаний. Или так им говорили. Неприязнь, которую они к ней испытывали, превратилась бы в нечто убийственное, если бы правду знали не только самые надежные. Она подумала о том, насколько сегодня капюшон Рей спокойны и будут полезны. Или гневаются, ломают вещи, испытывают ярость без всякой на то причины. Сможет ли она говорить о тактике, проникнуть в замечательный разум, лишенный знаний, чтобы возглавить войну на юге. Не делая того, что они предлагают, во всяком случае, обычно. Она не может допустить, чтобы они одержали победу в этой войне. Пока нет. Она ещё не готова. Ей сообщили плохую новость, но не слишком плохую. Возможно, она даже поможет ей убедить капюшон Реев приостановить наступление. Хотя это ей не понравится. Совсем не понравится. За залом находилась личная тронная комната. Только Сарадис и ее помощница Лаха могли туда входить. Комнату охраняли 10 хеттонов. Она не находила их отвратительными, как многие другие. Они являлись верными слугами Зарира, дикими и неспособными думать, и повиновавшимися только ей. В тронной комнате находилась великая тайна. Капюшон Рейд Тарлонгига, спасительница Севера покорительница Круа. Ее держали в клетке. Она стояла спиной к Сарадис и через прутья решетки смотрела в окно. Свет за капюшон Рэй в этот вечер поражал своим великолепием. Окна Тилшпиля каким-то образом делали его более настоящим, несущим тепло, подобно созревающим семенам. Он придавал определенную краску всему, чего касался, от деревянного стула, сделанного из изогнутых ветвей, до полированного камня пола. Обычно она вставала на колени перед капюшон Рэй, но сегодня Сарадис распростерлась перед ней, легла, положив руки вдоль тела так, что ее нос касался камня. Клетка из ветвей вокруг ее тела болезненно впивалась в плоть, пока она ждала в полнейшей неподвижности. Капюшон Рэй была в дешевых доспехах, таких же, как у большинства простых солдат, которым суждено погибнуть в сражениях и это вызывало их любовь. Умный трюк, но она и была умной. Ей бы не удалось стать тем, кем она стала, если бы она не обладала умом. Ей удалось обмануть очень многих, и они верили, что она обладала силой, которой, однако, у нее имелось совсем мало. Сарадис также отличалась острым умом. Они вместе поднялись до этого места, и обе поздравляли себя с тем, чего добились. Они нашли способ дать ей силу. Быть может, они были слишком умными, слишком успешными, слишком быстро. И теперь все балансировало на лезвии ножа. «Сарадис, ты принесла мне новости?» Капюшон Рэй говорила как лидер, несмотря на то, что стояла в деревянной клетке, сделанной из деревьев, пораженных синими венами, которые очень трудно отыскать. Синие вены убивали почти все, к чему прикасались. Но только так ее удавалось удержать. Ее тюрьма была удобной. Стул, кровать, стол, заваленный картами, и кора, на которой она писала свои планы. Из окна открывался красивый вид. Они находились на третьем этаже над городом, и она могла наблюдать за Тилшпилем. Но клетка все равно оставалась клеткой. То, что ты лежишь, Сарадис, не сулит ничего хорошего, если учесть, какая ты гордая. Голос капюшон Рэй был теплым, как свет, нежным, точно легкое прикосновение любовника. «Встань, Ския, Рэй!» Капюшон Рэй повернулась к Сарадис. Лицо скрывала-забрала, на котором было нарисовано лицо красивой девушки. Она сняла шлем и положила его на стол. «Расскажи мне новости, которые ты принесла». Сарадис встала. Она была выше, чем капюшон Рэй, хотя у нее никогда не возникало ощущения, будто она смотрела на нее сверху вниз. Природа наделила капюшон Рэй невероятной красотой. Или так было прежде? Теперь ее волосы стали безжизненными, ведь ей редко приходилось их мыть или мыться самой. Сарадис ощущала запах застарелого пота, мешавшийся с вонью стоявшей в углу комнаты небольшой клетки полной хисти. Тем не менее, она каким-то образом стала ослепительнее, чем в молодости. Структуру ее костей подчеркивали синие линии и мелкие мерцавшие камни, украшавшие кожу над глазами. «Не все новости плохие, капюшон Рэй. Мы нашли женщину, там есть Дюкарак, рожденную для Хаста, что идет, и она мертва. Как и Верак Парбихайн, рожденный для Лаун влажный клинок». Капюшон Рэй ничего не ответила. Обе знали, что не это представляло для них интереса. Совсем не то, что она хотела знать. Сарадис ждала ответа, а Капюшон Рэй позволила времени идти, и свет, падавший на нее, обрел собственный вес. «Сарадис, расскажи мне о Харне, расположенном далеко на севере. Он все еще стоит?» Мы сумели вернуть то, что так для меня важно. Триона. Смогу я повернуть мир? Она никогда не сможет повернуть мир. Но Сарадис знала, что она не хотела это слышать. «Нет, капюшон Рэй», — сказала Сарадис. Капюшон Рэй не пошевелилась. Она продолжала стоять в своей клетке, точно диковинная статуя. Красивое лицо, одежда, как у простолюдина. «Моя армия и моя высокая Леорик, Кирвин Банран и Галдерин Мадбрумар они ко мне вернутся?» «Нет», — сказала Сарадис. «Если бы она могла сбежать в этот момент, то сбежала бы, несмотря на клетку, которая обеспечивала ее безопасность». Сарадис чувствовала, как нарастает ярость, уловила запах болезненного пота собирающейся силы. «Они погибли, капюшон Рэй. Мертвы». Все, за исключением женщины по имени Сорха, ей удалось спастись. Она рассказала нам о том, что случилось в Харне. Капюшон Рейни не взорвалась, не потянулась к своему красивому клинку из Вилвуда. Она лишь опустила голову. И все из-за лесничего Кахана Дюнахири. Он разбил мою армию, победил моих Рейв и Хеттонов. И он жив. Долгое молчание. Сарадис не знала, как рассказать Капюшон Рэй о том, что произошло. Как объяснить? Хорошего способа не существовало. Лучше было сразу оторвать повязку от раны. Он вырастил лес и уничтожил вашу армию. Убил всех. Новая пауза, продлившаяся еще дольше. Ты говорила, что он слаб, Сарадис. Он и был таким. Всякий раз, когда он встречался мне в своей юности, мне становилось очевидно, что я сделала неправильный выбор, и я... Взрыв возник одновременно с криком. Сила, которая вырвалась из ее тела, была подобна жидкости, темной и вредоносной. Без всякого контроля, дикая и яростная, она ударила в прутье. Однако они выдержали. Сила не смогла их преодолеть и выплеснулась обратно в клетку. Сарадис по опыту знала, что если бы она коснулась любой плоти, кроме капюшон Рэй, та сгорела бы. И еще понимала, что для ярости капюшон Рэй не имеет значения, что встает у нее на пути. Теперь Сарадис оставалось лишь ждать, пока она сама себя утомит. Это не заняло много времени. Сарадис не позволяла ей овладеть большим количеством силы. Ярости и крики прекратились, и когда жидкий мрак исчез, сила ушла — а Капюшон Рэй осталась. Склонив голову, она опустилась на колени. Ее тело ослабело, она едва дышала. Сарадис подошла к стоявшей в углу клетки с Хисти, вытащила оттуда сопротивлявшегося зверька и швырнула его в клетку. Тонкий хлыст силы Капюшон Рэй окружил Хисти, как только животное оказалось внутри. Хисти заверещал, но тут же смолк, когда его покинула жизнь. Капюшон Рэй подняла голову Синие линии ее силы стали заметнее на фоне неистовства плоти после того, как она продемонстрировала свой нрав. Она заморгала. Ее дыхание оставалось тяжелым. Она убрала волосы с лица. Сейчас она выглядела более осмысленной, чем обычно. «Почему я в клетке?» «Твоя сила велика, но ее трудно контролировать. Ты отдала приказ держать тебя в клетке до тех пор...» пока ты не сможешь ее обуздать». Ложь, которая верно служила Сарадис. «Кахан. Где он?» «Он исчез. Сбежал в лес вместе с теми, кто сумел пережить сражение. Трион ушел вместе с ним. Но есть и хорошие новости. В северном Вирдвуде упала туча древа». Молчание. Довольно долго Сарадис слышала лишь тяжелое дыхание Капюшон Рей. Когда она заговорила, ее речь снова стала уверенной и четкой. Нам нужно взять небесный плод у одной из семей. Это будет полезно. Семья Хостейн самая слабая из аристократов воздуха. Забери у них плод, Сарадис, моим именем. Капюшон Рей, сказала монахиня, так не поступают. Семьи небесных плотов. «Известие о спасении Харна не удастся долго держать в тайне», сказала Капюшон Рэй. Она говорила жестко и расчетливо. «Умно». Женщина, покорившая Круа словом, была совсем не той, которую Сарадис посадила в клетку. «Мы не можем позволить себе выглядеть слабыми, в особенности в глазах собственных Рэйев. Забрать небесный плод — отважный поступок, он сразу положит конец разговорам о слабости». Она склонила голову на бок. «Мы должны замедлить наше наступление, пока нет Триона. Люди будут ждать, что мы сумеем повернуть мир, когда одержим победу. Значит, пока мы не должны ее одержать». Сарадис с трудом сдержала улыбку, когда услышала именно то, что хотела. «А сейчас возьми столько людей, сколько потребуется, из тюрем и деревень, которые дают нам мало жертв, и солдат. Пусть их казнят в городах-шпилях». И говорите всем, что они из Харна. Это отвлечет людей от войны. Они любят казни». «Я так и сделаю, капюшон Рэй». «Сорха», — сказала капюшон Рэй, «скорее для себя, чем для жрицы». «Она аномалия?» «Ходячий глушак?» Сарадис кивнула. «Она нас подвела. Я добавлю ее в список тех, кого следует казнить», — сказала Сарадис. «Нет». Капюшон Рэй медленно опустилась на стул. Даже столь незначительные усилия дорого ей стоили. «Используй ее. Отправь на поиски Кахана. Пусть доставит его живым». Потом она улыбнулась, и Сарадис увидел мерцание безумия, которое камень внес во время ее возвращения. «Я хочу, чтобы мой брат знал, что выбрать следовало меня на хак Дюнахири». Я хочу, чтобы он умолял сохранить ему жизнь и мечтал мне служить. Она подняла взгляд. Каменно-синие глаза, в которых плескалось безумие, остановились на Сарадис. Я хочу, чтобы он умолял Сарадис. В точности, как ты. Конечно, Капюшон Рэй. Я умерла? Я совершенно определенно помню, как я умирала. И это совсем не то, чего я ожидала. Для начала здесь очень темно.